Послесловие автора Я уже столько раз говорил об этом, но десятый том просто кишит главами, которые я очень хотел написать. Я написал тридцать третью главу «Кровавый пятьдесят первую магия последних мгновений» и прочие, чтобы описать миг, когда путь, пройденный каждым персонажем из предыдущих томов, приводит к его какой-то конечной точке. Как я уже писал в послесловии прошлой части тома, я хотел, чтобы эта часть стала кульминацией непригодного, и подумал, что было бы неплохо показать, как персонажи, которые встретились с Анасом, изменились после встречи с ним. Кто-то изменился до неузнаваемости со времен своего первого появления, кто-то прогрессировал мало-помалу, а кто-то только собирается измениться в чем то Каждому из них довелось столкнуться с какой-то чудовищной несправедливостью, что же они предпримут, когда на поверхности грянет беспрецедентный кризис. Абсолютно все, что обладающие силой, что ей обделенные. Изо всех сил старались для чего-то важного им самим. Сейчас, дописав эту книгу, я думаю, что, возможно, я хотел написать ответ данный каждому из живущих в этом мире. Буду несказанно рад, если вам пришлось это по вкусу. Этот том я специально писал таким, будто он последний, однако история непригодного на этом не заканчивается. Со следующего тома начнется новое её развитие, связанное со словами, оставленными после себя тем парнем, так что, надеюсь, вы будете ждать его с нетерпением. Ну что ж, в очередной раз хочу поблагодарить своего иллюстратора, господина Йосинори Седзуму, за его восхитительные иллюстрации. Обложки первой и второй части тома нарисованы так, чтобы получилась одна целая иллюстрация, и они реально топово смотрятся, если положить их рядом. Огромное вам спасибо. Также выражаю глубокую признательность своему редактору госпожу Юсиоки, я очень вам благодарен. И, наконец, мне хотелось бы от всей души поблагодарить всех, кто продолжает читать эту серию. Большое вам спасибо. Со следующего тома я буду, вложив всю душу, писать историю о выходе Анаса и его команды в океан, так что буду рад, если вы впредь будете продолжать читать Непригодного. Сю, 4 августа 2021 года, читал Адреналин.